Ну, улитка и улитка, а то выметайся, выметайся, чистая пыль какая. Да любит она меня. А к тому, говорю, чему ее научили, как с человеком обходиться. Не понимают, барыня, сущую правду говорю. Вот барыня говорила-то, для бедного сословия хлопочем. А вон как схлопотали, себя не сыщешь. Умные будто схлопотали, а? С кого спросишь-то? Они из книжек все, жизни наши не понимают, а книжки плохой, может, человек писал. А ведь я им верила, господам, из-за границы приедут, вот нахваливают, чистый рай там, никого не обижают, все друг дружки выкают, и жалованье всем какое, и умные, и все, и благородные. У нас бы так раздумаешься, несчастные мы какие, а там и бедных нет. Нас-то за что обошел Господь? Повидала теперь. В Крыму еще повидала, заграничных. Все понятие повидались с Катечкой. Ни в жизнь бы не поверила, расскажу вот. Барыня померла, не повидала, как меня старуху за ворот. Да щегли-то какие! На острова, как нас вывезли из Крыма. Катечка так ахнула, что они говорят про нас. Стали нас выпускать. Это уж как мы сколько дену у берега качались, на корабле нас держали, от заразы будто, о которой говорили, пускать нас не хотят, большевикам сдать чтобы, Ну, решили допустить, и схлопотал нас кто-то. А сколько-то тысяч казаков наших, потом уж этому узнали, они к большевикам отослали, на муку мучинскую. Хлебцы им пожалели. А нас-то барыня дочисто ведь ограбили. Мы сколько без хлебушка сидели на корабле, А круг нас на лодках их торгаши хлебцем машут, выманивают, давай, барас лет, кольцо давай, дипломат давай, с голоду все отдашь, до ниточки раздели, у кого не было запасца. Повидали. Не стали выпускать. А мы все напужены, разорены, больные, лица на нас нет, немытые, семьи все поразбились. У того девочка померла, тому уже не найдет. У того мать-старушка кончается. Ну, самые мы несчастные. Да все тошнились. Страшные мы, расстрашные. Говорили нам, в рай сейчас попадем. Так-то нас обласкают. Все тут самые образованные. А я-то уж их знала. Все пороги у нас собили в Крыму и Катечки. А на берегу они и стоят такие молочки. Хлыстами по сапогу бьют. И при них стража с ружьями для почета говорили. Катечка и слышит, понимает ихний разговор, а они думают, все мы не ученые, какие-нибудь арапы, не понимаем, из чего к нам везут сброд этот, корми их еще изменщиков. Так Катечка и обомлела, а она огонь-порох, сердце не удержала, и крикни им «Истинный вот Господь!» она мне потом сказала. «А вы утопите весь этот сброд, и не придется кормить, с младенчика и начните с грудного вот». На младенчика, правда, показала, а потом вот старушку эту. И за руку меня к нему дернула, к молочку-то с хлыстом. А тут мурластый один в золотых тесемках кулаком меня отпихнул, а другой заворот дернул. катечки я рвалась. Стала она кричать «Топите! Нас всех! Утопите! Утопите!» Напугалась я. Ну-ка она упадет без памяти, бывало с ней. Те от нее картузы посияли, Бормочет что-то, а она пуще пушит. Или раны еще топить. Не все карманы вывернули, пользы мало. Лучше зарежьте, съешьте. А потому все ведь, барыня, знать надо в Крыму, что они разделывали. Показали они нам себя, как всякое добро на корабли волокли за грош. Потом молочки эти в гости к нам приходили, такие вежливые. Ну вот, подите, лукавые какие». Ну, хорошо, улитка и улитка. Ушел Васенька, накричала на меня и давай по зале танцевать, напевать. А на сердце кошки скребут, по голоску уж слышу. Уж так я ее знаю лучше себя. Попрыгала и ушла к себе, притихла. Послушал за дверью, в подушке и кайт плачет. Я так и знаю, примет с меня звать. С детства у ней уж так чуть что и няня. Слышу ну как маленькая когда была нянь поди вошла сел к ней на постельку она одним глазком выглянула глазки то у нее сухие скажи не застрелится он от меня в подушку стыднушь ей меня есть с чего стреляться говорю завтра за него первая графиня выскочит не тебе чита мигнет только ну чисто я нагадала а вот послушайте Улыбалась она как-то так, завела глазками. Завтра же прибежит. И просчиталась. Больше и не пришел. А она все окошки проглядела. Два дни никуда не отлучалась. В телефон зазвонят, так и бежит. А барин и прочитал. В ведмостях. на раненых бриллиантовый кулон пожертвовали. И пропечатано так. От русской девушки. А по фамилии не сказано. Сразу и догадались и всем понравилось. Благородно как поступил. И Катечке понравилось. Поджала губки и говорит, как это красиво, я его уважаю. Я еще ей сказала, не красиво, а доброе дело сделал. А красиво-то лошадка сива. Нужно ему твое уважение, как же. И сиди без кулона. За тебя кто поносит. А это уж он, выходит, будто похоронил тебя. Как так похоронил? А так, после покойников, все так, либо на церкву подают, либо на помин души бедным раздают. Вот он кулон за тебя на солдатиков и подал. А бес тот твой разве бы подал? Сам бы и прогулял. Какой такой? А на стенке пришпилен, молишься на него. Маленько поскучала. А ночь не хотели. Партия такая, и приданного не спрашивал, и человек хороший. А у барина долгов сразу бы и покрыл. Он уж и проговаривался с барней когда. А Глафира Алексеевна еще и похвалила. Умеешь, дескать, себя ценить. королевичи что ли, ей ценить-то? Набили ей в голову. А я про себя сказать чего ждала. Богатства ихнего мне не надо. Я так думала, по-человечески. Вот гнездо завьют. Катечки перейду, за хозяйством поприсмотрю, детки пойдут. Да и на безалабель ихнюю смотреть уж надоело. И Катечки я привыкла. Она все мне бывало сулилась. Вот, нянь, погоди, выйду я замуж, я тебя успокою, не покину, в богадельню не отдам. Это еще когда ей годков двенадцать было. Вон, когда рассудительная была какая. Я тебе сама глазки закрою похороню тебя честь честью как иван царевич серого волка хоронил что уж теперь честь честью свалят куда нибудь и лежи с чужими никто и не придет и земля тут словно какая то не настоящая не наша ни вербочки не видать ни березки и цветочки не нашей и травк на нашу не похожа и снежком не укроет на зиму, а все грязь, и не потает, в угорочков могилок не покажет. Господи, Господи, придешь, бывало, на Фоминой, на Даниловское, с Авдотьей Васильевной мы все хаживали, закусить с собой брали, яичек крашенных пирожков с яичками, кваску бутылшного. весь день проведем, бывало, на могилках, Родные у ней там схоронены. Маргариточек мы сажали с ней. Черемухи, рябинки, бузина. И вербочки уж, зеленый-зеленый. И куриные слепота, и одуванчики желтые. И крапивка молоденькая к заборчикам. Нощи зеленой наберем дорогой. Весной пахнет. И грачи кричат. Гнезда все по березам, весело так. И помирать-то не страшно. И крестики родные и лампадочки где горят, тишь такая. А к вечерку как пойдем, у прудов заросли такие. Пасха, ежели поздняя, соловушки поют. Ну что ж это такое только. И везде народ, родное все, барыня. И на пьяненьких не обижаешься, весне-то рады. А тут, что уж и говорить, в церкви вон читают. Придет день страшного суда, все воскреснем. И очутишься, бог знать с кем, не в своей стаи-то. Там, барыня, неизвестно, как очутишься. А думается так, по-живому. Да, сама себе глазки закрою. Одна осталась, а в богадельню, правда, идти мне не желалось. Барин, меня все в богадельню обрекали, А там тоже не сладко, в какую попадешь, а в иной наплачешься. характерные старушки тоже бывают. С утра до ночи друг дружку поедом едят, сказывали бывалые, вот и живи из милости. А я уж обвыкла сама по себе, на полной воле. Захочу к не пойду, захочу самоварчик поставлю, чайку попью с теплым калачиком. Ну, так все и расклеилось».